Ты стоишь и не знаешь куда идти Жизнь как поезд бежит всегда в пути Но стена не дает тебе сделать шаг вперед Разбей эту стену по кирпичам И продолжи свой путь к чудесам самый новый день тебе веру в себя вернет Новая, новая, новая жизнь Ты не бойся ее, а улыбнись и на волю Свои мечты Новая, новая, новая жизнь, не свернись пропасть. А удержись, и откроется мир красоты и добра теней. Как ты сделаешь первый шаг, учти, что сверху ещё есть этажи. И себя будьнуть это радость сделать, конфетти. Счастлив быть нос, всем покажи И что круче тебя, только ты Новая, новая, новая жизнь Ты не бойся ее, а улыбнись И на волю выпусти свои мечты Новая, новая, новая жизнь Не сарайсь в пропасть, а удержись И откроется мир красоты Все ее а улыбнись и на волю выпусти свои мечты. Новая, новая, новая жизнь, не сорвись в а удержись, И откроется мир красоты и доброты. И откроется мир красоты и доброты. И откроется мир красоты и доброты.